«Нельзя так сидеть и ждать, ведь, в конце концов, он обвенчается с этой девкой!» — кричал Феофин Мюнхаузен с пафосом заламывая руки. «Успокойся, Фео!» Баронесса ринулась через гостиную к двери. «Что можно сделать? Сегодня должен приехать бургомистр. Он был в канцелярии герцога. Что могут решить чиновники, мама?» взвизгнул Феофил и бросился в догонку. Надо действовать самим! Баронесса стремительно вышла из гостиной. У балюстрады ее встретил лакей. — Господин Рамкомпф? Генрих Рамкомпф стоял внизу у парадной лестницы. По его взгляду баронесса поняла, что есть важная новость. Они бросились навстречу друг другу. Рамкомпф вынул из нагрудного кармана лист и протянул баронессе. Она быстро пробежала его глазами. Потом взглянула на Рамкомфа. «Браво, Генрих! Это ценная улика!» Он поцеловал ей руку, приблизился к ее губам и тотчас сверху закричал Феофил. «Господин Рамкомф, вы друг нашей семьи! Вы много делаете для нас! Сделайте еще один шаг!» «Все, что в моих силах!» — любезно отозвался Рамкомф. Феофил сбежал вон из лестнице. — Вызовите отца на дуэль! — Ни в коем случае! — побледнел Рамкомф. — Но почему? — Во-первых, он меня убьет, — начал объяснять Рамкомф. — Во-вторых, и первого достаточно, — перебила его баронесса. — Успокойся, Фео! Я не могу успокоиться, мама! Феофил заметался по дому, сжимая кулаки. — Все мои несчастья из-за него! Мне уже девятнадцать, а я всего лишь корнет и никакой перспективы. Даже на маневры меня не допустили. Полковник заявил, что он отказывается принимать донесение от барона Мюнхгаузена. Он остановился перед портретом Мюнхгаузена. — Почему ты держишь в доме эту мазню? — Чем она тебе мешает? — в свою очередь вспылил баронесса. — Она меня бесит! — взвизнул Фиофил и схватил шпагу. «Изрубить ее на куски не смей!» Баронесса бросилась к сыну. «Он утверждает, что это работа Рембрандта. Чушь собачья! Вранье!» «Конечно, вранье!» — согласилась баронесса. «Но аукционеры предлагают за нее двадцать тысяч!» «Так продайте!» — посоветовал Рамкомф. «Продать? Значит, признать, что это правда!» В дверях появился лакей. «Господин бургомистр!» «Наконец-то!» — облегченно вздохнула баронесса. Бургомистр был явно растерян. «Добрый день, господа!» Он приложился к ручке баронессы. «Вы, как всегда, очаровательны!» «Рамкомп, вы чудесно выглядите!» «Как дела, Корнет?» «Вижу, что хорошо!» Судя по обилию комплиментов... Вы вернулись с плохой новостью, прервала его баронесса. Бургомистр пожал плечами. Судья считает, что к сожалению, пока нет достаточных оснований для конфискации поместья барона и передачи его под опеку наследника. Нет оснований! Возмутился Рамкомф. Человек разрушил семью, выгнал жену с ребенком. Каким ребенком? Возмутился Фиофил. Я офицер. — Выгнал жену с офицером, — продолжал с пафосом Рамкомф. — Насколько я знаю, они сами ушли, — возразил бургомистр. — Да, — подтвердила баронесса, — но кто может жить с таким человеком? — Видите, фрау Марта может. — Но ведь она — любовница, — воскликнул Рамкомф. — Господа, давайте уточним. Имеешь любовницу на здоровье. Все имеют любовниц. «Но нельзя же допускать, чтобы на них женились! Это аморально!» «Господин бургомистр, я прошу вас меня сопровождать!» — решительно воскликнула баронесса. «Я немедленно отправляюсь к его величеству герцогу Георгу вместе с моим адвокатом!» Она взглянула на Рамкамфа. Баронесса рванулась к выходу, за ней все остальные. «Немедленно заложить лошадей!» «Карета готова!» — крикнул кучер. Бургомистер догнал ее возле открытого экипажа. Умоляю вас, баронесса, я не хотела горчать вас сразу. Что? Его величество герцог удовлетворил прошение барона о разводе.